Глава четвертая. Ты держись. «Мам, что делать?» – спрашивала совета Оля. «Ничего, пока ничего. Надо ждать. И если воля Бога...» «Мама!» – Оля не любила, когда проблемы сваливались на Бога, в которого она не верила. «А что ты предлагаешь? Метаться по квартире? Прошлого не исправить?» Искать виноватых, крановщика или того, кто высунул балки из проема, бесполезно. Он в больнице. Наберись терпения и молись. «Не могу, не могу», – твердила Оля, понимая, что это ничего не изменит. Жизнь на этом не остановилась. Опять же, работа. Оля поднялась утром, на душе было тяжело и совершенно не было сил. «Но ведь со мной все нормально». «Я не пострадала, я здорова», – заявила себе, рассматривая свое явно помятое лицо. «Ладно, соберись, мне пора». «Идти в больницу сейчас бесполезно, утром опять консилиум врачей. Там, наверное, будет Галина Анатольевна, она все узнает, а пока надо бежать к ее детям». Она второй год работала в школе, как только пришла, ей сразу дали первоклашек, такие маленькие, забавные.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 и любое распоряжение выполнялось как по команде. Что-то случилось? Она увидела, что лицо Ольги Николаевны побелело. «Присядь и расскажи все! Слушаю!» В это время прозвенел звонок. Оля встала и уже хотела выйти, но директор остановил. «Сядь!» – приказала она, вызвала секретаршу, и когда та зашла, сказала «Второй В, займи их пока!» После того, как секретарша закрыла за собой дверь, Нина Васильевна спросила. «Что случилось?» Оля как могла описала ситуацию. Властная женщина, которой впору командовать войсками, притихла. На ее лице появилась грусть. Она наклонила голову и, зажмурив глаза, сказала. «Иди домой. Надолго отпустить не могу. В среду, чтобы была в школе. Мне некем тебя подменить. Сейчас учебный год. Беги». Оля поблагодарила и, придя домой, опять ощутила пустоту.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 «Плохо все. Плохо. Совсем?» «Да. Уже было две операции. Внутренние органы пострадали. Что там, я не знаю. Вадиму оперируют кости. Сказали, что бедро раздроблено. И что-то еще. И позвоночник поврежден. Он жилистый. Выкарабкается. Вот поверь мне!» Она подняла голову и посмотрела в глаза Антону. «Ты в этом уверен?» Ей нужна была надежда. «Да, ты бы видела, какие он брёмна таскал. Мы втроём с трудом поднимали, а он один их тащил. В нём здоровье на пятерых». «Спасибо». С облегчением выдохнув, Оля подошла и достала для гостя чашку. «На нём, как на собаке, всё заживёт. Похромает, как в прошлый раз, и побежит». «Не побежит», понимая, какие у него травмы, сказала Оля.